Глава 18 Вместе с другими пассажирами лайнера торчу на смотровой палубе. Пузатый бок космической станции закрывает собой весь обзорный экран. Прилетели. Подходить ближе судам запрещено. Дальше только на катере. А до его подачи еще не меньше часа бюрократической волокиты. Так что можно и поглазеть. Ни разу тут не была. Все пространство вокруг Альбера мерцает разноцветными огнями. Туда-сюда сноют другие корабли. Несколько пассажирских лайнеров, но большей частью небольшие частные суда. Мой взгляд выхватывает серебристый крейсер клеркийской постройки. Красавец. В наше время не редкость и скорее коллекционные игрушки. У отца в собственности похожий, только зеленый. Облокотившись на поручень, полукругом идущий вдоль всего обзорного экрана, Любую с тем, как станция беспрестанно открывает шлюзы, впускает и выпускает катера. Больше всего это напоминает гигантскую рыбу-шар, распахивающую широкую пасть, чтобы проглотить стайки мальков. Разве что пастей тут пара десятков. Кайе приятно было познакомиться. Вырастает возле меня один из пассажиров. Как там его? Майк? Билли? Не помню. Таскался за мной все четыре дня путешествия, норовя зайти в мою каюту на вечернее чаепитие. Прости, приятель, но я не западаю на блондинов. Взаимно. Даже не стараюсь, чтобы моя улыбка вышла натуральной. Достал. Может, еще увидимся? Угу. В следующей жизни. Проваливаю уже. Билли или Майк еще что-то лепечет, а я снова отворачиваюсь к экрану. К принимающему шлюзу как раз идет катер с клеркийского крейсера. Остроносый, блестящий и маневренный. Он четко выделяется среди своих неповоротливых тупомордых собратьев. Залипаю, разглядывая его. Ходит слух, что в следующем году Тайлер Корп представит общественности свою линейку космических кораблей, которая по своим техническим характеристикам превзойдет даже творение Клирка, но обойдется гораздо дешевле. Так что мне вдвойне интересно. Отвожу взгляд от экрана только тогда, когда рыба станция проглатывает красавчик-катер. К счастью, Билли Майк уже куда-то свалил, и я без лишних свидетелей пишу сообщение Джейку Риду. Через час буду на станции. Ок, можем завтра встретиться. Прилетает в ответ меньше, чем через минуту. Как скажешь, приятель, как скажешь. Ничего не отвечаю, усыпляю ком. Маной к лучшему. Успею заселиться в отеле, и осмотреться на станции. Внутри космическая станция напоминает самый обычный город. Только без воздушного транспорта и без неба, да. Большой торговый многолюдный город, собравший у себя в гостях самую разношерстную толпу, которую только можно представить. Стоит покинуть терминал прилета, глаза тут же слепят яркие светящиеся вывески всех цветов радуги. Тут и там кричат зазывало, приглашая отведать незабываемое блюдо именно у них. Любопытное место. «Девушка, давай помогу, недорого!» Возле меня вырастает потрепанная жизнью парнишка, примерно моего роста и комплекции. И прытка тянет свои загребущие конечности к ручке моего чемодана. «Руки убрал!» рявкаю, глядя на его перемазанные мазутом пальцы с отросшими грязными ногтями. «Дура!» С ненавистью бросает это немытое чучело и сливается с толпой. Подтягиваю чемодан поближе к себе и перевешиваю вперед сумку с документами. Невероятно завидую людям прошлого. Вшили себе под кожу идентификационный чип, и гуляй, никто не украдет. Ну, без скальпеля уж точно. «Нет, не надо мне помогать!» Опережаю еще одного приближающегося ко мне мутного типа. «Ну, мистер Рид, я надеюсь, хотя бы вы моете руки». Вода не течет. Уперев ладони в края раковины, смотрю на падающие из крана капли. Одна, вторая. С временным промежутком в секунд тридцать. «А мне, чтобы вас надо помыть голову!» Впечатывая босые пятки в пол, вылетаю из ванной. «Почему у меня в номере нет воды?» Возмущаюсь в интерком, вызвав ресепшн отеля. «Так напора нет». «Кажется, даже удивляются там моему вопросу». «У меня номер люкс». «Поэтому вода есть. Напора нет». Отвечает не иначе, как родственник пола по разговорчивости и вешает трубку. Улет. Испускаю страдальческий стон и раскинув в сторону руки плюхую спиной на кровать. Хотя бы постель чистая, спасибо, угодили. А вот матрас, дерьмо. Черт. Красавица, зайди к нам, не пожалеешь. Мисс, не проходите мимо. Девушка, у нас лучшие десерты на станции, пальчики оближешь. Летит со всех сторон, как будто на мне написано, что я вышла из отеля в поисках еды. Но я непреклонна. Сеть советует не есть на Альбере, где попала, а посещать только проверенные другими пользователями места, в одной из которых я и направляюсь. Людей на улице много, и персонажи попадаются разные. Впереди какой-то мужик с перьями на шляпе и в плаще на голое тело бегает между прохожими, время от времени широко распахивая полы. Женщины визжат, мужчины матерятся, кто-то хохочет. «Размер? Во!» Показываю ему поднятый вверх большой палец, когда очередь доходит и до меня. Эксгибиционист польщенно улыбается. И мы расходимся в разные стороны. За спиной тут же раздается чье-то пораженное ойканье. «Я вас умоляю, можно подумать, у него там не член, а косилка. Предложенной сетью ресторан оказывается и правда приличным, в плане интерьера и чистоты, по крайней мере. Хостес, смазливый парень в белоснежной рубашке, провожает меня до столика и запускает настольное меню. Спасибо. Благодарю уже во все рассматривая блюдо. Выглядит аппетитно. Вот это синтетическое мясо явно просится ко мне на тарелку. И вот этот салат. Угу. А вы на большую ярмарку? Раздается над ухом, и я отрываю голодный взгляд от меню. «На ярмарку?» Переспрашиваю. «Простите». Резко тушуется молодой человек и спешит ретироваться. «В заказ вам привезет робот-официант. Приятного ужина». «А что за ярмарка-то?» Кричу ему вслед. Но тот уже скрывается за увитой искусственной лозой колонной. «И что это сейчас было?» Делаю заказ, и пока жду своё мясо, забиваю в поисковик. Альбера — большая ярмарка. Ну не просто же так этот парень сбледнул с лица, когда понял, что ляпнул лишнего. Сеть либо предлагает сведения о станции, либо рассказывает об истории происхождения ярмарок. А на слово «большая» вылезает что угодно, вплоть до рекламы пластической хирургии. Но точно не то, что мне нужно. И еще интереснее. «Закрытое мероприятие? Только для своих?» «А не торгуете ли вы там синим туманом, дорогие мои?» «Надо выяснить».